Глава 31 На девятом ярусе в моем отряде появились первые потери. Сразу три бойца из разных групп получили ранения. Мне пришлось отправить их в госпиталь. Поэтому оставшийся туннель зачищать пошел сам. Тем более, что моя группа оставалась самой свежей. Пока все шло хорошо, раненые поправятся через трое-четверо суток, как раз к началу второй фазы операции. Мы планировали после занятия десятого яруса и создания на нем промежуточного лагеря снова пройтись по зачищенным этажам. Чужаки появлялись в контролируемых нами туннелях слишком часто, чтобы их визиты игнорировать, следовало прорядить просочившиеся стаи. Потом предполагалось занятие 14-го яруса, еще одна дополнительная зачистка, 15-й, 16-й этажи и штурм королевской камеры. Такая методика позволяла надеяться, что к тому моменту, как мы войдем в камеру, хозяин или хозяева не смогут использовать других чужаков, кроме охранников королевы. На бумаге все выглядело гладко. Реальность в очередной раз доказала, любой план нуждается в корректировке. По нашим подсчетам, плодились чужики быстрее, чем обычно, и быстрее заполняли вроде бы чистые этажи. Правда, в основном появлялись низкоуровневые твари. Однако зубастая мелочь объединялась в стаи и представляла серьезную угрозу. Нам пришлось потратить сутки на укрепление второго и третьего ярусов, чтобы хоть как-то обезопасить поверхность. Буквально на всем протяжении утыкали их глиняными охранниками и другими ловушками. Кстати сказать, чужики никогда не использовали в своих ловушках знаков, предпочитая маскировать различного рода мелких тварей. Не меньшую опасность представляли растения гнезда, в большинстве случаев ядовитые и агрессивные. Постоянной головной болью оставались провалы бойцов на другие ярусы. Как правило, группа оказывалась на этаж выше или ниже того, по которому шла изначально. Но иногда случалось и больше. Однажды с шестого яруса подчиненных монаха выбросило на поверхность за несколько километров от базы. Этот случай всех напугал. Провалы и раньше затрагивали обычное пространство, но настолько далеко – никогда. Значит, трещины расширяются. С нахождением провалов дела обстояли не лучшим образом. Приборы, предоставленные научниками, срабатывали не чаще, чем в половине случаев. Основная надежда оставалась на ментатов. Несколько раз хунганы пытались использовать духов. Иногда удачно, иногда нет. В конце концов, пришлось отказаться от их помощи. Точнее говоря, использовать духов только вблизи лагерей. Для меня в ментале провал выглядел как полупрозрачная воронка. Заметить ее трудно, но можно поэтому, обнаружив знакомые признаки, мы делали пометку на карте и уходили искать другой путь, другой туннель. Как закрывать порталы, мы понятия не имели, а времени на эксперименты тоже не было. К сожалению, подобной чувствительностью обладали не все. Лично меня тревожило, что тихий, еле слышимый голос, шептавший в моей голове, по мере приближения к дну гнезда, становился все притягательнее. Впрочем, голосом этот зов назвать нельзя. В нем не слышалось отдельных слов, не приходили кусочки информации. Просто появлялась тяга к определенному месту. Хотелось бросить все и пойти посмотреть, что там, внизу. На поверхности манящее чувство ослабевало, иногда сходило на нет, но стоило спуститься вниз, как желание возникало снова. Неделя вне гнезда полностью убрала бы остатки чужака в моей ауре. Организм уничтожил бы все следы его влияния. Только не было у меня свободной недели, даже пары дней. Когда по сети пришел зов от группы «Белоснежки», я не сразу понял, куда именно их занесло. Поняв, ужаснулся. На шестнадцатый уровень не спускался никто. Как оттуда вытаскивать бойцов? Поэтому, отдав приказ сидеть тихо и не пытаться пробиться наверх одним, я затребовал карту гнезда. Мальцев, услышав новости о жене, побледнел, но в целом держался неплохо. Первую стоящую идею предложил злобный. «У китайцев на участке есть портал на пятнадцатый ярус. Если не разрушили, можно пойти через него». «Свяжись с монахом. Спроси». «Хорошо». Обычное гнездо представляло собой нечто вроде перевернутой пирамиды. Чем ниже этаж, тем он меньше. В нашем случае существовали некоторые отличия. Непропорционально широкие верхние пять ярусов покоились на больших, но куда меньших по площади нижних этажах. Используя артефакт зеркала и ориентируясь по сигналам в ментальной сети, мы сможем найти пропавшую группу. Значит, осталось понять, как пробиться мимо сильнейших тварей гнезда. Командная пятерка пойдет вся. Лучшие бойцы, у нас больше шансов выжить. Стоит брать кого-нибудь еще? Запросить помощь у паладина? Большое количество воинов в нешироких туннелях начнут мешать друг другу. Стоит взять команду прикрытия, скажем, еще одну пятерку, но не более. Смысла нет. Я неплохо знал людей паладина или монаха. Сильные бойцы. Однако нам редко доводилось работать вместе. Мне кажется, сложная работа сейчас важнее, чем индивидуальная мощь. К тому же оба они сегодня участвовали в зачистке и нуждаются в отдыхе. А у нас нет времени ждать. Я мысленно пробежался по своему отряду, выбирая самую подходящую группу. Кто-то только что вернулся из подземелья и не успел восстановиться. Какая-то группа недостаточно сильна в ментальном плане. Пожалуй, пойдет группа Всеслава. Всеслав, в миру Слава Антипкин, был Родянином, одним из первых последователей этого культа и сильнейшим бойцов из их числа. Я не разделял их видение мира, но методы духовной подготовки и результат мне нравился. Родяне поставляли в СБР талантливых псионов. К тому же Всеслав серьезно занимался шаманизмом и сумел договориться с каким-то природным духом, довольно точно указавшим ему месторасположение провалов. Решено, беру его группу. «Монах обещал расчистить портал к нашему приходу», — вернулся от китайцев злобный. «Спросил, его помощь нужна?» «Что у него с оболочкой?» «Пустая наполовину. Он только что вернулся с десятого яруса». «Не нужна. Идем за артефактами». «Резервный фонд мы буквально выпотрошили. Ученые стонали. Ничего, на этой операции я еще ни разу не использовал артефакты. Берег их для королевской камеры. Но сейчас крайний случай». Обвешанные со всех сторон амулетами бойцы напоминали мне папу Джима и его хунганов. Вспомнив о нем, я нацепил и его подарок, запаянный в герметичный пластик. Иного способа избавиться от запаха не нашлось. У наушников заодно набрал стимуляторов. Все, мы готовы, пора отправляться в путь. Провожали нас внушительной толпой. Паладин, монах, довольно кивнувший при виде своего амулета Папа Джим. Они прекрасно понимали всю сложность задачи. Паладин предлагал свою помощь, но я посмотрел на его ауру и отказался. Сейчас он слабее Васи или Мальцева. Лучше пусть отдохнет. Его силы могут потребоваться позднее. Мы договорились, что в случае необходимости я свяжусь с ним через своих ментатов. Монах, как и обещал, расчистил окрестности портала. И на пятнадцатом ярусе нас ждал всего десяток его бойцов. Я ощутил, как шепот из центра гнезда усилился. Он призывал, требовал прийти. Потребовались сознательные усилия, чтобы его игнорировать. Мальцев возился с зеркалом. «Я нашел!» – возвестил он наконец. «Судя по всему, этот переход ближайший к тому месту, где сидят наши. Я наметил маршрут в обход провалов. Дойдем часа за два». «Хм, оптимист!» Тихо фыркнул холодный. «Загадывать действительно не стоит. Если я увижу, что оболочка расходуется слишком быстро, нам придется отступить». Командная группа шла первой. Всеслав и его подчиненные шагах в двадцати позади. Достаточное расстояние, чтобы в случае необходимости прийти на помощь, но в то же время не вплотную. Я время от времени ощущал присутствие духов, призванных Всеславом, но тот тревожных сигналов не подавал. До сих пор нам везло. Первая встречная тварь, 16 уровень, не заметила нашего присутствия, и злобный с первой попытки уничтожил ее святым посохом. Обычно он предпочитает работать с огнем, однако не забывает и о других мощных знаках. Я считал его сильным бойцом, чем я сам, по крайней мере в отношении тварей. Похоже, уроки призрака не пропали даром, если чужики не могут пробиться сквозь нашу маскировку». К сожалению, правило действовало только в отношении немногих слабо одаренных в ментальном плане тварей. К остальным незамеченным подобраться не удавалось. На этом уровне редко встречались стаи. Тем неприятнее было напороться на трех связанных между собой чужаков. Если говорить до конца точно, сначала мы видели только двух тварей, пока сильнейший удар из пустоты не отправил злобного в нокдаун. Я лихорадочно рвал чужую сеть, пытаясь отследить невидимого противника, в то время как Холодный и Вася торопливо добивали невысокую, полметра высотой вараноподобную тварь. Одновременно Мальцев одиночку сдерживал натиск последнего чужака, выглядевшего как длинная черная лента шириной сантиметров двадцать и толщиной миллиметров пять. Не знаю, за счет чего она могла существовать, но любую энергетическую атаку тварь поглощала, впитывая своим идеально черным телом а физически с ней ничего поделать было нельзя, слишком крепкая. Лента упорно пыталась прилипнуть к окружающим группы щитам, и Мальцеву приходилось раз за разом создавать у нее на пути все новые защиты, одновременно атакуя слабыми знаками. Я, наконец, сумел заметить ауру невидимки. Он пытался подобраться к Паку, не успел. Мой лепесток лотоса снял с него все щиты, заодно показав всем его истинное расположение. Чужака добил Пак, пока Холодный пытался помочь Мальцеву. Последний тем временем лихорадочно обстреливал противника всеми известными ему знаками, пытаясь найти уязвимое место чужака. «Аскет, бей его через ментал!» Видимо, что-то задумал или совсем отчаялся. «Я ударил, особо не рассчитывая на успех. Такая атака полезна против слабых тварей, не против шестнадцатого уровня. Тем не менее, замедлить чужака удалось. Его движения утратили грациозность. Он уже не так легко скользил над полом». Благодаря этой задержке дракон сумел объяснить Васе и Холодному, что чужак не может поглощать больше одного знака за раз. Еще один он отбивает. Поглотитель не выдержал одновременного удара всей группы, хотя и отбил не один, а два знака. Думаю, мы просто задавили его силой. Очнувшись, злобный плохо соображал, только ругался. Мы потеряли минут десять, приводя его в чувство. Хотя сама схватка заняла от силы одну, почти вся минута ушла на лентообразную тварь, Причем пришедшая на помощь вторая группа почти не участвовала в схватке. Слишком тесно было в коридоре. Впрочем, выставленные ими щиты несколько раз прикрывали Мальцева и Холодного от вражеских атак. Стычка напомнила нам о необычности гнезда. Теперь темп продвижения замедлился. Зато почти все встречные твари обнаружились заранее и уничтожались без лишней траты запаса оболочки. Тем не менее, силы уходили, и я вынужденно поставил ведущим группу всеслава. Ненадолго, мы уже подходили к переходу. Стражники всегда сильнейшие твари Яруса, если не брать в расчет охраны портала. Если же учесть, что они, скорее всего, объединены в стаю, уничтожить их крайне сложно. Чужаков оказалось двое, два Джокера, использующих редкую комбинацию знаков. Первый ментат, заметивший наше присутствие намного раньше нас, не просто давил неизвестной разновидностью молота духа, в придачу он окружил себя какой-то защитой по типу святой брони. Как ни парадоксально, она ему не мешала. Поэтому первый же его удар заставил прогнуться созданный мной астральный щит, а удержать знак удалось благодаря артефактам. Второй стражник, спешивший нам навстречу, активно использовал меч мрака четвертого уровня. В комбинации с ускорением и ядовитым дыханием он представлял собой еще большую угрозу. Таким образом, пока я в одиночку сдерживал ментата, вся остальная группа занималась живчиком. И нельзя сказать, что дела у них шли хорошо. Он пробил выставленный злобным щит огня, увернулся от атак холодного и дракона и уже собирался напасть на пака, когда подоспела вторая группа. Их удар сорвал его атаку, отбросил на десяток шагов назад, но не остановил. Чужак стремительно вспрыгнул на потолок, пробежал по нему и свалился рядом со злобным. Тот ударил его хрустальным ножом, пробил защиту, но и сам был вынужден отпрыгнуть. Чужак неожиданно, вместо того, чтобы продолжить атаковать злобного, напал на Мальцева и окутал его своим ядовитым дыханием. Видимо, в атаке содержалось что-то еще, кроме простой отравы, потому что святая броня Саши на моих глазах поползла, распадаясь на куски. Дракон упал на пол, судорожно хватаясь руками за горло. Собственно, этот успех чужака стал последним. Совместный удар холодного ипака добил его. Без защиты своего мобильного собрата Минтат не смог ничего нам противопоставить. Все исторгаемые им разряды бессильно разбивались о щиты, пока наконец Злобный не сжег его полупрозрачное тело. Всеслав безуспешно пытался привести в чувство Мальцева. Его навыков целителя не хватало. — Злобный, посмотри! — приказал я. — Остальным караулить переход! Злобный присел рядом с драконом и положил руку ему на горло и грудь. Из-под ладоней полилось тусклое зеленоватое сияние. Злобный морщился, но терпел. «Мне нужны ядоловы! Все! Чешую я уберу!» На наших глазах чешуя, покрывавшая тело Мальцева, начала исчезать, втягиваться вглубь его тела. Именно из-за этой своей особенности дракон не носил ядолова. Тому не к чему было прикрепиться. Я кивнул, отстегнул маску и с влажным хлюпанем отодрал свой амулет от шеи. Ранки, оставленные его жалами, быстро затягивались. Через минуту они исчезнут совсем. Рядом со мной также поступали остальные. Израсходовав приличный запас своих сил и пару кристаллов лечилок, злобный сумел привести Мальцева в норму. Тем не менее, мы задержались на час. Отдохнуть, перекусить, частично восстановить наполнение оболочки. Дорога на последний ярус была открыта. Сигналы, поступающие от Белоснежки, тревоги не внушали. Торопиться в нашей ситуации нельзя. Впереди самый сложный участок пути. У злобного оставалась половина запаса оболочки, поэтому я заставил его нести щиты. Неприятно, что сильнейший атакующий боец вынужден заниматься защитой, но что-то подсказывало мне, его силы еще пригодятся. Поэтому вперед выдвинулись Пак и Холодный. Им я приказал прикрывать Мальцева, хотя он и утверждал, что чувствует себя хорошо. Его аура доказывала обратное. В обычных обстоятельствах я приказал бы группе, имеющей в своем составе раненого бойца, повернуть назад. Но сейчас наступили необычные обстоятельства. Лично мне все труднее удавалось сопротивляться исходящему из центра гнезда Зову. Он манил, притягивал, подтачивал мою волю. Опасаясь, что слишком долгое пребывание на этом уровне сломит меня окончательно, я приказал ускорить темп, попутно активировав Змея-кошку. Артефакт наподобие нашего глиняного охранника. Змея-кошка действовала минут 20, после чего артефакт в течение суток со страшной жаждой поглощал энергию из всех доступных источников. Боевые его данные не слишком впечатляли. Где-то как у чужака восьмого уровня, зато он игнорировал любые известные нам способы маскировки. Благодаря артефакту мы вовремя заметили и уничтожили трех чужаков. Не сказать, чтобы легко, но и сложностей особых не возникло. Иди они вместе, пришлось бы гораздо хуже. По-настоящему серьезное препятствие появилось метров за сто до того места, где пряталась группа Ольги. Стая чужаков, семнадцатиуровневый нитевик и пять тварей поменьше. Не самые лучшие противники». Нитевиками условно называли всех тварей, использующих в качестве основного оружия тонкие, почти незаметные щупальца, иногда их количество доходило до нескольких тысяч. Это не значило, что нитевики не использовали знаков, использовали и довольно часто. Однако, если знаки были оружием опасным, но привычным, то лезущие это всюду тоненькие нити казались чем-то нереальным, а потому угрожающим психология, если хотите. Пришлось использовать артефакт пирамиды, окруживший нас генерируемым искусственным щитом. Прикрываясь им, мы успешно сумели уничтожить всю свиту лидера стаи, когда сзади послышались крики. По ментальной сети пришло резкое ощущение опасности, заставившее меня обратить внимание на тыл. Группа Всеслава медленно отступала, теснимая еще одной стаей. Три высокоуровневых твари. Сразу я не мог определить, какими способностями они обладали. Впрочем, и так ясно, что справиться с ними Всеслав не сможет. Я не уверен, что и наша группа сможет. Стая слишком мощная, пирамида долго не выдержит. Итого, нас окружили четыре мощных чужака, каждый из которых представлял собой реальную угрозу. Нас мало, всего две группы, а ведь не так далеко ждет группа Белоснежки, в которой нет раненых, хотя у пары бойцов истощилась оболочка. Я мгновение обдумывал эту мысль, просчитывая различные варианты, потом послал Ольге зов. Сомнительно, что по дороге сюда она встретит еще одну стаю, а с одиночными тварями ее группа справится. Отослав ей информацию о нашем положении дел, я переключился на приближающихся чужаков. Чтобы помочь Вячеславу, защиту пирамиды придется снять, после чего мы сразу попадем под удар нитевика. Придется рисковать. «Злобный, нитевик твой! Вася, прикрой его! Остальные за мной!» Узкий коридор мешал нашим противникам не меньше, чем нам. Они не имели возможности использовать свои атаки одновременно, поэтому сила их ударов большей частью останавливалась выставленными щитами, но долго так не могло продолжаться. Чужаки оказались слишком сильны, в группе Всеслава уже появилось двое раненых. Видимо, некоторые удары все-таки пробили их защиты. У одной из тварей щиты ослабли от частых ударов, начинать стоит с нее. Пока Холодный активировал артефакт со щитом огня, Мальцев окончательно добил защиту подраненного чужака, позволив мне ударить того дыханием дракона. Поток огня расплескался по плотной шкуре, заодно потрепав стоящего рядом четвероногого массивного гиганта, хлиставшего наших бойцов каким-то знаком, похожим на ледяную петлю. Судя по ощущениям, приходившим от злобного, на его участке все в порядке, а вот у нас дело плохо. «Из бойцов Всеслава двое ранены. У остальных смятена защита. Им требуется время на восстановление. Хотя бы секунд 10. Против нас два практически свежих противника. Оба невероятно сильны. Хорошо, что нет ни ментатов, ни живчиков. Плохо, что лидер стая сейчас медленно поглощает энергию нашего щита. И защита пойдет раньше, чем успеют восстановиться уставшие бойцы. «Бейте ледяного! Я займусь лидером!» Если я сумею продержаться достаточно долго, мне придут на помощь. Возможно, даже выживу». Я проскользнул мимо гиганта и оказался рядом с полупрозрачным лидером. Не отвлекаясь от своего занятия по разрушению защиты, чужак ударил в меня копьем света. Я вовремя заметил формирование знака и банально увернулся, заодно ударив по тваре хрустальным когтем. Защита чужака прогнулась, не выдержала. Впрочем, своей цели я добился. Враг вынужденно отвлекся от остальной группы и метнулся в мою сторону. Мы еще раз обменялись ударами, и тут тварь обвелась вокруг моей святой брони. Представьте себе, что из вас стремительно высасывают кровь. Сначала холодеют ноги, руки, постепенно наваливается апатия, мысли становятся вялыми и замедленными. Те же чувства я испытывал и сейчас. Моя защита стремительно ослабевала. До того момента, пока она исчезнет совсем, и чужак наварится на меня всей массой, оставалось совсем мало времени». Тварь вздрогнула, принимая еще один удар, но не прекратила атаки. Святая броня разрушилась окончательно, и на мой обнаженный разум навалился зов. Хозяин призывал, и нечто во мне откликалось, желая подчинить хрупкую смертную оболочку, отдать ее во власть высшего разума, испытать радость служения истинному господину. Короткой потери контроля стоило пропущенного удара, отшвырнувшего мое тело к стене туннеля. Боль и заливавшие глаза кровь мешали увидеть, что происходит с остальными. Будем надеяться, они сумели использовать данное им время с пользой. Я со спокойным фатализмом наблюдал за медленно приближающимся врагом. Слабый знак, на который еще хватило сил, отскочил от него, не нанеся вреда. Все, пришло время узнавать, какая из религий, точнее прочих, описывает загробную жизнь. Мои глаза закрылись, и я подчинился зову. Старший слуга остановился, нависнув над неподвижно лежащим телом. Органы чувств, заложенные в него при создании милостью господина, ясно кричали «Перед ним нарушитель!». То же самое говорил и подчиненный разум, настоятельно требуя убить опасное дикое существо. Но оно откликалось на призыв «Слуга другого господина? Эксперимент, о котором не пришло уведомления? Что-то иное?» Миллионы предположений, сотни концепций стремительно возникали в разуме старшего слуги. Он чувствовал горе от осознания, что не в силах предоставить высшему точную информацию и счастье, что может быть полезен хотя бы в такой малости. По краю сознания скользило презрение к подчиненным, лишенным воли решать самостоятельно и даже не осознающим своей ущербности. Старший слуга настолько увлекся, исследуя лежащее перед ним дикое существо, что пропустил тот момент, когда оборвалась последняя нить, связывавшая его с младшим подчиненным разумом. А потом стало поздно. Против такого количества врага он был бессилен. Понимая, что не смог до конца выполнить свой долг перед господином, слуга отослал свой доклад. Он все равно не сможет остановить диких, но его смерть хотя бы не будет совсем бессмысленной. Меня привел в чувство злобной. Сначала лечилкой, потом оплюхой. «Привет! Ты снова с нами? Или как?» Кхм, «Докладывай! Белоснежка уже здесь, у них один раненый. Тяжело. У Всеслава один убит, один ранен. Надо задержаться, отдохнуть. Нет времени. Я чувствовал, как вокруг нас сгущается чужое пристальное внимание. Готов спорить, стая чужаков уже спешат сюда. Надо уходить, немедленно». С некоторым трудом я встал на ноги, проглотил капсулу стимулятора. «У нас есть минута, потом здесь будут гости. Собираемся!» Впервые в жизни я бежал по подземелью. Риск напороться на готовую к бою тварь бледнел перед возникающими картинами спешащих на перерез чужаков. Чужой взгляд давил на виски. Он видел меня. Никакие защиты не спасали от него. Любопытный и скучающий, пристальный и рассеянный. Такие эмоции могло бы испытывать небо, обращая оно внимание на копошащихся внизу букашек. Спастись можно было только одним способом – бежать, бежать как можно быстрее. Впереди появилась какая-то тварь, но одновременный удар нескольких бойцов уничтожил ее до того, как она смогла что-либо сделать. Мы успели пробежать несколько развилок, когда сзади стали приходить ощущения чужаков. За отрядом гнались Как ни странно, переход на пятнадцатый уровень не охранялся. А вот в туннеле сразу после перехода мы напоролись на одинокую тварь, на которую пришлось потратить почти шесть секунд. Преследователи приблизились. Сзади я слышал взрывы. Думаю, в попытке остановить погоню, злобный истратил весь свой запас артефактов. Сканируя дорогу по ходу движения, внезапно я ощутил знакомую ауру. «Откуда он здесь?» На развилке, рядом с изувеченными трупами двух чужаков, стоял Папа Джим. Костлевое лицо расплылось в улыбке. Разноцветная лента плавно скользила по телу. «Я и не знал, что в подземельях можно бегать. Думал, это ритуал такой. Шаг гуськом называется. Я сюда именно так шел». Папина свита не разделяла оптимизма хозяина, пугливо оглядываясь по сторонам. «Бегом отсюда!» «Не знаю, кто шел сзади, но встречаться с ним мне не хотелось. Если эти преследователи даже на таком расстоянии ощущаются как нечто опасное...» Мы пропустили всех вперед. Втроем я, Злобный и Папа Джим, прикрывая бегство. Спешно вскидывая ноги и задыхаясь, Папа Джим рассказывал мне, как его боги приказали спуститься вниз и помочь нашему отряду. — Баран Самеди, благоволит тебе Аскет. Я не знаю, чем ты заслужил его милость, но он опять не захотел стать твоим провожатым. Боги приказали мне встретить тебя. Ты зачем-то им нужен. — Неконкретно. Э, — Куда уж конкретнее. Мы вылетели на площадку перед порталом. Бойцы монаха прикрывали моих уходящих людей. Сам он спешил навстречу, попутно проверяя наше состояние. «Сваливаем!» — пояснил ему злобный. «Там ста и шесть, не меньше!» Я насчитал восемь, но нам и шести хватит. Мы прошли через портал и оказались в плотном окружении настороженных псионов. Монах расположил вокруг выхода на нашем ярусе около тридцати бойцов. Видимо, собирался потрепать погоню. Возможности позволяли. Пещерка относительно велика, а чужаки могут выходить только небольшими партиями. Одна-две твари. Похоже, намечается бойня. Мы остановились, пытаясь отдышаться. Первая тварь полезла через секунд десять, следом за ней потоком хлынули другие. Китайцы деловито уничтожали их, стараясь не повредить портал, умело чередуясь по командам начальников. Довольно просто. Повырезающие твари бьют сразу четыре псиона, снимая защиту. Почти сразу атакует еще одна группа, окончательно уничтожая противника. Остальные ждут следующего пришельца. Этот конвейер сбился трижды, когда чужаки оказались окружены защитой наподобие зеркала. Их добивала отдельная команда во главе с самим монахом. Погибло около двадцати особей, прежде чем поток твари прекратился. Как по команде? Хотя почему как? Таинственный хозяин увидел, что попытка преследования провалилась и отозвал своих псов. Я по-прежнему ощущал на себе его взгляд. Не удивлюсь, если он сумел увидеть и оценить защищавшие порталы силы. Неприятное чувство заставило меня передернуть плечами. Подобное внимание не сулило ничего хорошего. Похоже, сегодняшний день будет иметь серьезные последствия. К нам подошел монах. «Вы как, в порядке?» «Да». Почти пустая оболочка, сломанные ребра, боли в спине. Чужак пытается починить разум. Затылок буравит пристальный взгляд. Все хорошо.